Страница 530. Письмо 121. Александру Васильевичу Дружинину. 1859 год. Октября 9. Ясная Поляна. «Верю, любезный друг Александр Васильевич, что вы меня любите как человека, а не как редактор писаку, который будто бы вам, может быть, на что-нибудь годен». Теперь же, как писатель, я уже ни на что не годен. Я не пишу и не писал со времени семейного счастья. И, кажется, не буду писать. Лщу себя, по крайней мере, этой надеждой. Почему так? Длинно и трудно рассказать. Главное же — жизнь коротка. И тратить ее в взрослых летах написание таких повестей, какие я писал совестно. Можно и должно, и хочется заниматься делом. Добро бы было содержание такое, которое томило бы, просилось наружу, давало бы дерзость, гордость и силу. Тогда бы так. Описать повести очень милые и приятные для чтения в тридцать первый год, ей-богу, руки не поднимаются. Даже смешно, как подумал, что не сочинить ли мне повесть. Поэтому-то желание вашего исполнить не могу, как мне недосадно вам отказать, в чем бы то ни было. «Пшеницы продать, распорядиться вашим хозяйством и еще кое-что. Это могу. А главное, могу и хочу облобызать вас, приехать в Петербург, полежать с вами, поболтать и поужинать под председательством вашей матушки. И все это непременно сделаю». Петрова новую повесть сейчас прочел, примечание первое. Она мне положительно не понравилась, хотя видна сила большая но его горе, противоположное нашему, и большое, совершенная бессознательность дарования. Он сам не знает, что в нем велико, и Катерина намек тень, когда она должна бы быть все. И ежели бы он был помоложе, горе это было бы исправимо, а теперь, боюсь, он так и останется, не надежда, а сожаление. Что бы он мог быть? Писемскому Гончарову и всем кланяйтесь. Я бы желал, чтобы милые мои прежде бывшие собратья не забывали меня. Я же не перестану дорожить ими. Правда ли, что милый славный полонский в дурном положении? Примечание второе. Фет уехал в Москву, и бедный у него большое горе, сестра очень больна. Примечание третье. Дас Выигрывает при более близком знакомстве именно Фет. Чем больше я его знаю, тем больше люблю и уважаю. Тургенев, напротив, нынешний его приезд я окончательно убедился, что он и умный, и даровитый человек, но один из самых несноснейших в мире. А с тех пор, как я получил эту новую точку зрения на него, мне с ним легко стало. Перед Петровым я виноват, не отвечав ему. Передавайте ему приложенное, ежели напишется. Прощайте, обнимаю вас от всего сердца, ваш Лев Толстой. Примечание. Первое. Повесть Петрова «Выборы», библиотека для чтения, номер 9, 1859 год. Второе. У Полонского, исполнявшего обязанности второго редактора журнала «Русское слово», возникли разногласия с помощником редактора Григорьевым и с издателем журнала Кушелевым «Безбородко». Примечание третье. Сестра Фета Борисова была душевно больной. Конец примечаний.